Глава 13. И долила выглянула в окно. Из спортивного автомобиля выпорхнула молодая женщина в дорогом длинном пальто, делающим ее похожей на гусеницу. Родственники. Я уже здесь, хрипловато прогуренным голосом закричала она. Далила изумленно подумала, неужели это та самая Любка, которой стукнула 60? Наверное, я ошибаюсь. Может, это младшая сестра Симы? Но тогда почему она выглядит старше? Самсонова и глазом моргнуть не успела, как женщина резво влетела в дом. Ничто в ней не говорило о зрелости. Молодежная стрижка, пепельно-розовые волосы, искусно наложенный макияж, Изящная, гибкая, стройная, резвая, озорная, не красавица, но хороша и, главное, молода, на вид лет 35, не больше. Ни намека на радикулит, одышку, артрит. Их не было, обычных спутников ее возраста. Помахав игриво в воздухе маленькой дамской сумочкой, размером с большой кошелек, она повторила «Я уже здесь!». Сумочка сказала Далиле, что у Бессарабовой, если это она, водятся и любовники. В такой сумочке помещается лишь губная помада и ключи от машины», – заключила Далила. «Видимо, писательница живет под девизом «Зачем себя утруждать? Об остальном позаботятся мои мужчины, причем молодые мужчины, иначе зачем ей самой так отчаянно молодиться?» «Боюсь, моя Лиза Бойцова рядом с ней отдыхает», – мысленно усмехнулась Далила. Тем временем Бессарабова, взглянув на Алису, восхищенно воскликнула. «Здравствуй, ребенок!» Та нехотя пискнула. «Здравствуйте, Любовь Яновна!» «Точно, это она!» Я не ошиблась. Едва успела подумать Далила, как палец писательницы нацелился прямо в нее. Бессарабова слегка хрепловато пропела. «А вас я знаю!» «Вы Самсонова!» «Питерская знаменитость!» «Детектив-психиатр!» Далила остолбенела. «Вот уж чего не ожидала!» Это вы у нас знаменитость. Подал голос Альберт. И масштабом покруче. Знаменитость российская, писательница детективов. Несмотря на то, что он возвышался над всеми, Любовь Яновна старательно делала вид, что не замечает его. Теперь же, когда Бертик себя обнаружил, она вынуждена была реагировать. Презрительно рассмеявшись, Бесарабава громко воскликнула: "А, вот кто здесь!" «Омфом терибль!» «Ужасный ребенок!» «Здравствуй, несносный мальчишка!» Альберт неприветливо буркнул. «Здравствуй, престарелая девочка!» бесарабова сделала вид, что не услышала. Она сунула нос приоткрытую дверь и выкрикнула на улицу. «Катюша! И мой чемодан захвати!» Далила мысленно протянула цепочку родственных связей. Катюша ее племянница, младшая дочь Липаковой. «Сестра Симы и покойной Марины, тетка Алисы». «Вы теть Катю с собой привезли?» Невольно подтверждая мысль Самсоновой, удивилась Алиса. На ее короткий вопрос Бессарабова своим красивым голосом выдала целую речь. «Привезла! Вырвала этого книжного червя из хищных лап библиотеки! Нельзя же в работу так уходить! Все радеет за чей-то бизнес! И в кого превратилась?» «Деловая женщина мало чем отличается от мужчины. Сдается мне, Катька старается ради Антона. Набирает перед Антошей очки. Но зря старается. И Антошу ей не обойти. И любит он милых и женственных». «Как она не побоялась сесть в вашу машину?» Поразилась Алиса. Катя почти мужик и совсем не трусиха. Отрезала Бесторабова и, оглядевшись, изумленно спросила. «А где весь народ? Почему меня не встречают?» «Пошли за фанфарами!» Ядовито вставил Альберт. бесарабова топнув ногой затянутый в узконосый модный сапог, приказала «Молчи, несносный мальчишка!» В прихожую ввалилась скромно одетая девушка с двумя чемоданами. Любовь Яновна бодро скомандовала «Катюша, мой сразу наверх тащи!» Катерина, опустив чемоданы на пол, обиженного просила «Поздороваться я хотя бы могу?» бесарабова разрешила «Здоровайся, только быстрее!» Катя чмокнула в щеку Алису, Альберту напротив подставила свой красивый мраморный лоб и растерянно остановилась перед Далилой. «Это вы попали в аварию?» – холодно спросила она. Самсонова подтвердила. «Это я, а вы, видимо, младшая дочь моей благородной спасительницы». Катя грустно кивнула. «Да, теперь же младшая, раньше средней была». «Так что же, вы теперь живете у нас?» – неожиданно резко спросила она. Далила кивнула. «Да, Альбина Яновна меня приютила, за что ей большое спасибо». «Да, мама добрая», – задумчиво молвила Катя, неспешно снимая с себя бесполое пальтецо. Оно вполне могло быть и мужским, и женским. Далила подумала. «Похоже, Катерина – синий чулок». Дверь распахнулась. В прихожую вошли Альбина Яновна и Серафима. Альбина Яновна ахнула, просияла и с укором воскликнула. «Ну, слава богу! Ну, наконец! А я уж думала, что и к обеду вы не поспеете!» «Какой обед? Я на диете?» – воскликнула Бессарабова, нежно обнимая сестру. «Ну, здравствуй, Альбиночка! Как ты? Не болеешь?» – спросила она, отстрояясь и с тревогой заглядывая Липаковой в лицо. Та отмахнулась. «Ой, что о том! Сама болею, сама себя и лечу!» «Слава богу, ты у нас, королева, все цветешь, вся в цвету». Бессарабова кокетливо покружилась, плясала чечетку на высоких своих каблучках и, демонстрируя гусеничное пальто, рассмеялась. «Ха, как видишь, и лишайники старые тоже цветут!» Альберт гробогласно шепнул на ухо Алисе. «Ага, цветут! За три дня до смерти!» Никто из родственников не бросил ему даже упрека. Все тактично сделали вид, что не слышали грубости. А усмехнулась, презрительно хмыкнула и, взглянув на племянницу, сообщила. «Катю вам привезла!» Катерина, обнимавшая Серафиму, мигом порхнула к матери и расцеловала ее. Липакова небрежно чмокая дочь обратилась к сестре. «Любочка, ты познакомилась с гостьей?» Бесарабова многозначительно произнесла. «О да!» Заочно Далилу Максимовну я знала давно. Теперь рада случаю по-настоящему познакомиться. «Ой, Серафима!» – воскликнула вдруг она. «Ты снова беременна! И не боишься портить фигуру?» люб отстаньте!» – неприветливо буркнула Сима. «Хватит меня доставать!» «Хватит, так хватит!» – миролюбиво согласилась с ней Бессарабова и ядовито сменила тему. «Перед отъездом я звонила в твою квартиру» имела беседу с благоневерным твоим». Серафима насторожилась. «Звонила? Зачем? И как там мой муженек?» Тут же спросила она и, не дожидаясь ответа, радостно предположила. «Верно пьян, как всегда». Бессарабова, презрительно дернув плечом, весело возвестила. «Его развозило прямо у меня на ушах. А поначалу был ничего, языком изрядно ворочал. Но не будем о нем, он не стоит внимания» сказала она, словно не сама подняла эту тему. Удалил и возник вопрос, зачем она дразнит Симу. Тем временем довольная бесарабова подошла к Альберту, царственно сбросила ему на руки свое дорогое пальто и всем приказала. «Ну, вы с обедом там похлопочите, а я пока пошепчусь с вашей гостей в гостиной». «А как же диета?» – желчно напомнил Альберт. Бессарабова со змеиной улыбочкой ему пояснила. «Знаешь ли, милый мой мальчик, на диете особенно хочется есть, поэтому я голодна». «Давайте, родные мои, все в столовую, а то я погибну от истощения!» капризно простонала она, увлекая Далилу в гостидую. Все послушно, дружной гурьбой устремились в столовую, а Далила приготовилась давать консультацию, как это частенько бывало в гостях. Обычно в компании адвоката или врача всегда находится желающий бесплатно решить свой вопрос. Однако бесарабова, усадив Самсонову на диван, присела с ней рядом и задушевно спросила, «Вас Антоша прислал?»